Глава двенадцатая. Маг в работе. Редманд Вестон. Мутная реторта чихнула, выбросила облачко розового пара и взорвалась, попытавшись рассыпать осколки по всей лаборатории. Вовремя выставленный щит не дал этому случиться, и все сыпалось прямо на рабочий стол. Редмант и верховный маг эльфов Эль обернулись и с тревогой глянули на принцессу, которой было разрешено присутствовать при эксперименте. Ариэль сохраняла хладнокровие, а иначе и быть не могло. В академии не такое случалось. Правда, эльфийка не просто девушка-принцесса. Здесь неудача при вполне обычной работе может обернуться неприятностями. «А если вы никогда не решите этот вопрос?» Поинтересовалась Ариэль. Ей было разрешено присутствовать, и сейчас оба мага отчаянно жалели о данном согласии. «Не сомневайтесь, Ваше Высочество», — произнес Терриэль. «Сегодняшний эксперимент только на первый взгляд неудачен. Я считаю, что когда вернется ваш брат, все решится наилучшим образом». «Вы так думаете?» Хмыкнула девушка, и Редманд снова повернулся к ней, только на этот раз взглянул на Ариэль более внимательно. Похоже, отношения между ней и Мэтилосом только ухудшились. Бастардов никто не любит, а при дворе это отношение усиливалось. Рожденная в законном браке монарха дочь и его младший сын от официальной фаворитки никогда не ладили, что не мешало им присутствовать вместе на всех мероприятиях. А это был всего лишь обманный манёвр? И почему в голову вдруг пришла эта необычная мысль? С другой стороны, к принцессе примыкают одни, к принцу другие. В результате обеими партиями умело руководят. Надо бы поделиться этой мыслью с Энтони в качестве версии. Впрочем, Редманд надеялся, что по-прежнему мог понимать реакцию бывшей однокурсницы. Так искренне ненавидеть братца умеют не все. При обычном раскладе бастарды редко наследуют трон, но король эльфов не имел других сыновей, кроме Мэтилоса, а ради Ариэль нужно менять законодательство. Для него же оба ребенка могут быть равными. Кто знает, что за идея бродит в монаршей голове. Оба наследника могут вызвать волнение народа, и если другая сторона победит. Я считаю, он сделает все, чтобы поскорее вернуться. Передернул плечами Редмант. Принцесса верна себе и хочет власти, а Рель не изменилась ни внешне, ни характером. «Надеюсь», — фыркнула девушка, после чего покинула лабораторию верховного мага всех эльфов. Тарель сделал вид, что ничего не случилось, а у Редменда не было намерения выслушивать его мнение. Маги снова принялись за свой эксперимент. «Важная составляющая вот-вот будет найдена, и ради этого отвлекаться на женские капризы никак нельзя». Если у Терриэля дома творилось непонятно что, самого лорда Вестона то и дело отвлекала мысль о невесте. Ред радовался, что девушка не отправилась в город одна. За ее безопасность лорд Вестон сильно переживал. Даже маячок, следящий, успел нацепить за завтраком, чтобы в случае чего быстрее разыскать свою пропажу. А леди Свитуэль лишь с виду эльфийский одуванчик. На самом деле она знакома с боевой магией, Только Ноэль, узнав, что бабушка собирается присоединиться к Олесе, заметно повеселел. С чего бы? Червяк сомнения упорно вгрызался в мысли Реда, тем самым внушая опасение, что Олеса не передумала насчет расторжения договора. А маг этого не хотел. И чем больше проходило время, тем сильнее тянуло к Леди Грант. Пожалуй, на сегодня все. Выдохнул лорд Вестон, когда очередная реторта при нагреве не взорвалась, а замерцала синим светом. Наконец-то! Еще немного, и можно будет ставить опыты на подопечных. Я запишу каждое действие. Продолжил его мысль Терриэль. Редманд кивнул. Он запомнил все до мельчайшей деталей пропорции, однако запись никогда не бывает лишней. А помимо эльфийского дела были и другие. Но прежде всего маг торопился узнать, как прошел день у Алессы. Он очень хотел видеть эту ягозу, взглянуть в ее глаза и понять, что изменилось за то время, пока они не виделись. И если леди все еще была полна тех самых намерений, то попытаться приручить ее с помощью поцелуев, прикосновений. Подумав о них, Вестон сам не заметил, как оказался на стоянке мобилей». Происходящее между ним и Олесой не укладывалось ни в какие рамки. Как ураган, ворвавшаяся со своими намерениями девица, решила все повернуть по-своему. Выстроенный на несколько лет вперед жизненный план полетел в пропасть. Коту под хвост, или тому наглому псу, который поселился в особняке Вестонов. И главное, в глубине души Редмант оказался даже рад желанию девицы расстаться. Маг встряхнулся и разглядел в невесте то, «Чего не видел при редких встречах на протяжении пяти лет».